Такие разные Хрюковы. И в комнате номер четыре поселился с женой и маленьким сыном Аркаша Хрюков. Волна коллективизации, от которой, бросив родную деревню, Аркашина семейство кинулось спасаться в город, прибила его к нашему Мансуровскому берегу. Но вскоре Аркашина жена умерла, и пришлось бедняге выписывать из деревни новую. Говорили, будто Аркашиного сыночка, имени которого история не сохранила, Новая жена Дуся то ли уморила, то ли куда-то подбросила с помощью француженки в кавычках Марии Степановны с третьего этажа. За небольшую мзду Марья Степановна оказывала соседям по дому мелкие услуги. Я родилась в апогее дусиной силы и славы, и едва научившись ходить, сразу же стала рваться в гости к Хрюковым. Дело в том, что я всей душой привязалась к глиняному петушку-копилке, жившему на высоком хрюковском комоде под сенью вазы с красными бумажными розами и кукарекавшему хозяйскими голосами в тот самый миг, когда я опускала в щель копейку. В ажиотаже я бежала к маме за следующей монеткой, алчные хрюковые страсть мою поощряли, кукарекали и кукарекали. Копеек мама не жалела, но огорчалась, когда я возвращалась от хрюковых Без очередного носового платка, любовно обвязанного мамой изящным кружевом. У Хрюковых было тесно, весело духовито, радио не выключалось никогда, работало от гимна до гимна. Романтической героиней моего школьного детства стала Аля Хрюкова, красивая, как киноактриса, кудрявая и дружелюбная. Аля была хороша и в натуральном виде, но продолжала стремиться к совершенству. Слишком черно красила брови, Чересчур ярко румянила щёки, и даже на мой восхищённый взгляд выглядело немного вульгарно. Аля пользовалась бешеным успехом в окрестных дворах и переулках. Ежевечерние её свидания с бесчисленными поклонниками происходили на площадке между первым и вторым этажом возле полуциркульного лестничного окна. Квартира чутко прислушивалась к звукам, доносившимся с площадки, и по-своему их трактовала. На площадке у окна Происходило загадочное. И Алины свидания комментировались образно и беспощадно. Всё это придавало Але дополнительную прелесть и делало её изюминкой нашей квартиры. Аля Хрюква стала причиной единственного моего конфликта с бабушкой. Осенью 1953 года в квартире появился телефон. Мы с папой вернулись откуда-то, а на стене висит новенький чёрный аппарат. И у него даже есть номер Г6. Чёрточка 16, чёрточка 99. В марте умер Сталин, в июне покончили с Берией. К власти пришла троица: Хрущев, Булганин и Маленков. Маленков, толстяк, казавшийся добродушным, что вовсе не соответствовало действительности, вскоре подевался куда-то. А Булганин с Хрущевым ненадолго поселились по соседству с нами, в Еропкинском переулке. Высокие каменные ограды их особняков располагались наискосок от наших деревянных дворовых ворот. И как только Хрущев с Булганином водворились в новых своих резиденциях, во всех квартирах всех окрестных домов, в одночасье поставили телефоны. Счастливым этим событием мы были обязаны какой-то тайной необходимости. Ален и поклонники звонили и днем, и ночью, но к телефону звали не Алю, а Мурку. Алина, прозвище, хорошо известное по популярной песенно уголовной эпопее, соответствующим образом характеризовала в глазах соседей и саму Алю, и ее приятелей. Однажды Аля попросила меня подойти к телефону и сказать, что Мурки нет дома. Я выполнила Алино поручение с блеском, совсем как взрослая, и очень этим гордилась. Еще бы, когда к пятилетнему человеку обращаются с такой взрослой просьбой, он просто не может не чувствовать себя почщённым. Внезапно в коридоре появилась бабушка, грузная, почти слепая. Бабушка обыкновенно сидела в кресле, вставала с него редко и с большим трудом. Но в этот раз она едва ли не выскочила из комнаты с небывалой ловкостью и темпераментом. Бабушка кипела от негодования. Ко мне обманщица Илгуньи, Она отнеслась с презрением и потребовала сурового наказания. Вранье считалось величайшим грехом, и я это знала. И все же Бабушкина реакция меня огорошила. Взрослый человек дал мне важное поручение, и я прекрасно с ним справилась. Так в чём же моя вина? Алю же бабушка не заметила вовсе. Ей не сказала ни слова. И это тоже показалось мне странным. Если ругать, то и Алю, ведь это её взрослую просьбу я выполняла. Через полгода после нашего конфликта не стало бабушки. Через три месяца после бабушкиной смерти чудом выжила Аля. Но честное слово, я часто вспоминала о странном эпизоде. В воспоминаниях реакция бабушки осталась неадекватной моему проступку. И только теперь, спустя 45 лет, кое-что прояснилось. Передо мной сложенное треугольником письмо, написанное Алей Хрюковой 7 июля 1951 года, за два года до описываемых событий. Письмо адресовано бабушке. Орфография сохранена. Здравствуйте, дорогая, многоуважаемая Ольга Александровна. С приветом, Аля. Дорогая Ольга Александровна, я время провожу здесь интересно и весело. Очень много в лесу земляники, а скоро будут грибы и орехи. Часто хожу на речку купаться. У нас в саду прекрасные три яблони, и на них очень много яблок средней величины. Дальше идет узкая тропинка, а с двух сторон вишни раскинули свои ветви. Слева на большом расстоянии тянутся кусты черной смородины, крыжовника и малины. Справа растут овощи, а именно: капуста, огурец, чеснок, лук, репа, морковь. А в самом конце сада растет клубника. Все ягоды уже поспели. Ольга Александровна, я зарисовала наш дом, когда был закат. Очень хорошо были расположены тени. Все никак не удается нарисовать коров. Они и стадо ворачиваются домой вечером и никак не постоят спокойно на месте. То нагнутся, то идут. Я сделала только наброски. Нарисовала кур, косы гусей. Я очень загорела, только не знаю, поправилась я или нет, потому что тетя Фима, у которой я живу, говорит, что я не замечаю. Ну вот, когда я приеду, тогда вы сами увидите. Недавно ходила в кино на станцию, смотрела "Дети капитана Гранта" и "Спортивная честь". Ну вот и все, что я хотела вам написать. Передайте привет Тане и Семёну Борисовичу. До свидания. Крепко вас целую. Хрюкова Аля. С начала 20-х годов и до самого конца жизни бабушка учила детей рисовать широко образованная и разнообразно разноодарённая, она занималась с детьми не только рисованием, но и историей искусства, рассказывала о музыке и литературе, об итальянских впечатлениях своей молодости. В 30-е годы группы её обрели особую популярность. Сужу об этом и по воспоминаниям учеников, и по записным бабушкиным книжечкам, мелко исписанным многочисленными фамилиями. Традиционно из года в год на занятия приглашались соседские дети. Вот и Аля Хрюкова была среди них. Увы, человеческие отношения многослойны, переживают разные этапы. Бабушка, в лучших традициях российской интеллигенции, пыталась воздействовать на окружающий социум, цивилизовать его. Ей казалось, что в случае с Сали она потерпела поражение, а жестоко ее разочаровала. Мне же кажется, что на Алиной жизни общение с бабушкой, занятия и разговоры отразились благотворно, хотя и не так кардинально, как хотелось бы бабушке. Во всяком случае, Аля была не такой, как остальные хрюковы. Соседей детства я любила как близких родственников. Хотя и присутствовала при жестоких боях, разыгрывавшихся на кухне и в коридоре в начале 1953 года в Пофиозе, «Дело врачей. К нашей семье битвы эти имели отношение косвенное. Изрыгая сочные проклятия, соседи метали друг в друга кипящие чайники и раскаленные чугунные утюги. Один такой снаряд Пролетел однажды мимо нас с мамой, когда мы очутились случайно в эпицентре баталии. Сырбор разгорался из-за территории, которую соседям предстояло поделить между собой в самое ближайшее время. Соседи хрюковые и соседи газенновы никак не могли прийти к соглашению, как они поделят две принадлежавшие нашей семье комнаты после того, как нас вышлют в город Бербиджан. Товарищ Сталин Желая уберечь московских евреев от народного гнева, обрушившегося на наши головы по вине врачей-отравителей, и отравителей, намеревался именно таким образом осуществить гуманную свою задумку. Со дня на день, ожидая высылки, мама старалась купать меня как можно чаще, чтоб на дольше хватило. В очередной раз, водружая на обеденный стол жестяную ванночку, разбавляя холодную воду кипятком из зеленого эмалированного чайника и помещая в ванночку пятилетнюю меня, Горестно задумывалась, где и когда доведётся купать дочь в следующий раз. Ванные комнаты, конечно же, существовали в нашем доме, но коллективный разум жильцов перепрофилировал их и назначил кладовками. Умывались на кухне под единственным краном, а по субботам ходили в Усачёвские бани. У нас-то по счастью были гостеприимные родственники, использовавшие свои ванны по прямому назначению. Бабушка с дедушкой брали ванну у племянницы, жившей неподалеку в Сивцевом вражке. Родители ездили на Каляевскую к маминой тетушке. Меня, как уже было сказано, купали дома, на обеденном столе. В те же дни произошел странный эпизод, о котором мама вспоминала редко, со страхом и недоумением. Пасмурным февральским деньком, ближе к концу этого зимнего месяца, мы с мамой гуляли в иностранном скверике На метростроевской возле института иностранных языков. Мама мерзла на скамейке, съёжившись и засунув руки в рукава пальто, думала грустную думу. Я у ее ног безмятежно манипулировала деревянной лопаткой и жестяным ведёрком, пекла куличи из сырого снега. Рядом с мамой сидела незнакомая, закутанная в платки старушка, тоже гуляла. Вдруг старушка положила руку в варежке на рукав маминого пальто и сказала ласково: "Успокойтесь, деточка". «Все обойдется. Напрасно он за евреев взялся. Ваш Бог этого не допустит. Теперь ты ему самому скоро конец. И хотя и имени того, о ком шла речь, названо не было, мама окоченела от ужаса, схватила меня за руку и утащила из скверика, оставив старушку в одиночестве и ни разу на нее не оглянувшись. Так что же это было? Но настал день И апрельским утром папа ворвался в квартиру, размахивая над головой газетой Правда. Они не виноваты, они не виноваты, кричал папа. На что Анна Ивановна Газенного, сердито пробурчав: "Мне-то чего? Да на кой ляд они мне сдались? а? Мне на их вообще насрать". С досадой хлопнула дверью угловой своей комнаты, номер три. И все же мне казалось, что обмен квартиры, переезд куда-то это предательство, скандал вроде развода с мужем или женой. И когда пришло время расставаться с соседями детства, я и вправду грустила. Итак, Хрюковы — семья романтической Али. Низенькая, не лишённая злодейского обаяния тётя Дуся, с гладкими расчёсанными на косой пробор и стянутыми в тугой узел тёмными волосами, многообещающей сомкнутыми в зловещие усмешечки тонкими губами и хитроватым прищуром зеленоватых глаз. Короткое время лютая Дуся исполняла обязанности моей няни. Сажала на горшок, разогревала супы, котлеты, а потому пользовалась полным моим доверием. Няни моей Дусе была по совместительству, в свободное от основной работы время. На самом же деле она служила в зоопарке, кормила жирными кроваво-красными червяками золотых рыбок, плававших в мрачноватых аквариумах, вмурованных в бетонные стены зоосада. А приземистый кривоногий и простоватый дядя Аркаша, муж готовый на все тети Дуси, работал грузчиком в подвале магазина Диета на Арбате. «Работаю в сетях, горделиво сообщал Аркаша, имея в виду сети торговые. Старшая Дусина дочь, до прозрачности худенькая Тоня, вернулась в мансуровский отбыв срок за кражу гардеробного номерка, получение по нему чужой шубы и последующую ее продажу. В лагере она полюбила Сашу Крюкова, сидевшего за бандитизм, и родила сына Славика. Славик так и остался бледным тюремным ребёнком, заморышим и альбиносом, хоть и пробыл в заключении всего-навсего два года. Освободился вместе с отцом, вышедшим на свободу раньше Тони. Сначала Славика воспитывали Сашины родители в городе Белгороде, а после Тониного освобождения все трое водворились в Мансуровском. Семейство Хрюковых в составе шести человек Жила в восьмиметровой комнате номер четыре, За окном, который свет едва брежел, ибо выходило оно в стену нашего же дома, выстроенного в форме буквы Е, с укороченной средней палочкой. Так как улечься спать всем одновременно в этом малюсеньком помещении было трудновато, Хрюкова захватили коморку напротив нашей комнаты. Одной из тех, что экспроприировали у нашей семьи еще в 1927 году, гражданки Глухова и Лалаевой. В каморке площадью 3 квадратных метра и 58 квадратных сантиметров Саша с Тоней ночевали. Высоченный Саша не умещался в утлом пространстве целиком, даже по диагонали. По этой причине коморка не закрывалась. Крупные сашины ступни перегораживали неширокий коридор и почти упирались в противоположную стену. Проходя в темноте мимо супружеского ложа, приходилось делать привычный зигзаг, протискиваясь между стеной и мозолистыми сашенными ступнями. Добродушный Саша ничуть не обижался, если его задевали, только большими пальцами во сне пошевеливал. Саша с Тоней были славными и приветливыми людьми. В заключении они пристрастились к чтению, и мы обменивались с ними книгами. Однажды в обмен на толстый бестселлер под названием Тарантул, добытый у школьной подружки и запоем, прочитанный за два дня, Тоня предложила мне мадам Бовари. Я принялась было за чтение, с увлечением прочла страниц 20, но тетушка моя Татьяна, обнаружив в моих девятилетних руках этот взрослый роман, расхохоталась так саркастически, так насмешливо, как только она одна и умела. Книгу отобрала и отбила охоту читать ее вообще. Так и не прочла я мадам Бавари, до сих пор и вряд ли уж соберусь. Однако вернемся к романтическому сюжету. Красавице Али, младшей дочери Хрюковых, Одним из страстных халиных поклонников был её собственный двоюродный брат. Кузен пребывал в тюрьме и писал Али письма. Отправляясь отсиживать срок, он был обнадёжен и считал Алю своей невестой, что к моменту его освобождения уже не соответствовало истине. На самом деле, таких женихов, как кузен, у Али была половина Фрунзенского района. Летом 54 Алин брат уже не жених, освободился по амнистии и вышел на свободу. Торжественная встреча происходила в комнатке Хрюковых. Из дальнего Подмосковья прибыли родители кузена. Семья громко радовалась воссоединению, выпивала и закусывала. Женщины плясали без обуви, в одних только рыжих челках в резинку. Обувь снимали не потому, что боялись потревожить соседей, просто берегли башмаки. Да и колотить пятками по прохладному крашеному полу было очень приятно. Я обожала хрюковские пляски и до сих пор жалею, что не научилась плясать. Также зажигательно, по Хрюковски. Плясали под простенькие переборы деревенской аркашиной гармошки, хотя пятки колотили пол в африканском ритме. Было, было в хрюковских плясках нечто африканское, ритуальное. Я мгновенно узнала этот ритм, когда года спустя увидела по телевизору фильм о путешествии в глубины африканского континента. Итак, Кузен, все еще ощущавший себя женихом, Вернулся из заключения к невесте, давно уже таковой себя не считавшей, и откровенно в этом экс-жениху признавшись. Объяснение происходило поздним июньским вечером во дворе возле хрюковского окна. Узнав правду и не раздумывая ни секунды, брат пырнул прыгнул финкой, целясь точно в сердце. По свидетельству очевидцев, финка, вывезенная кузеном из заключения, была чудо как хороша, затейливый черенок набран из многослойной разноцветной пластмассы. Дядя Аркаша, мгновенно протрезвевший и выскочивший на Ален крик из окна, попытался зажать рану ладонью, но струя крови отбросила отцовскую руку. Наша Аля оказалась под стать легендарной Мурке, но гораздо удачливее. Нож прошел в миллиметре от Алиного сердца. Скорая помощь приехала вовремя, и Алю спасли. Аля долго лежала в больнице, выздоровела, но к нам не вернулась. Вместо этого вышла замуж за славного Сашу. Жители Верховьев, Метростроевской Митростроевской Саша преданно навещал Алю в больнице, нежно ухаживал за ней и был вознагражден по заслугам. Аля переселилась в его миролюбивую семью, а про нас позабыла. Зато у нашей квартиры появился романтический ореол. Квартира гордилась Алей. Но ну, кузен добровольно сдался и отправился отбывать новый срок, дожидаться амнистии. И на прощание я посылил на зарезать Алю уже после следующего своего возвращения. Незлопамятные хрюковы отправляли племяннику посылки, собирая их из продуктов, которые дядя Аркаша добывал на хлебной своей работе. Провизию дядя Аркаша притаскивал домой мешками: мешок сухофруктов, мешок риса, мешок вермишели, а однажды приволок в мешке огромного осетра с острым хребтом и хищной пастью. Царь рыба ростом почти с самого Аркашу, была так великолепна, Что Аркаша не удержался. Похвастался диковинкой перед соседями. Вот только рыбина явственно пованивала. Видно не первой, да и не второй свежести была оситринка. Наверное, по этой причине и попало чудо природы в Аркашин мешок. К счастью, под комнатой хрюковых существовал земляной погреб, равный по площади самой комнатушки. Так что было где хранить продовольственные запасы. Сакбенный под тяжестью неподъемного мешка Мелкий, но крепкий аркаша на полусогнутых ногах, и звонко топача подкованными сапогами стремительно проносился по длинному загнутому под углом коридору. Тяжеленный мешок, подталкивая аркашу в спину, придавал ему ускорение. Вскоре после Алинного замужества у Тони с Сашей родился Вовка, зачатый в темном члане качественный плод свободной и сытной жизни. Вовку прописали на восьми квадратных метрах, а Аля с метров этих выписалась. И таким образом, в небольшой комнате номер четыре продолжали жить шестеро. Подроший на все еще мелкий Славик готовил уроки, сидя по-турецки в уголке узенького коридорчика, в который выходила дверь хрюковской комнаты. Устраивался Славик уютно, сооружал из ящика маленький столик, ему ничуть не мешало, что через него ежеминутно перешагивали. Я завидовала этому коридорному комфорту. Мне о таком и мечтать не приходилось. Взрослой судьбы Славика я не знаю. Мы расстались с Хрюковыми, когда он перешел в третий класс. Но своеобразие в Славике было. Этот мальчик, например, умел добывать деньги. У него это получалось, и распоряжался Славик добытыми деньгами необычно. Может, он теперь новый русский, благотворитель? Наступали очередные ноябрьские или майские праздники. Мы ждали их, готовились заранее, договаривались с родителями о сумме, назначенной для праздничных наслаждений. До реформы 61 -го года пределом мечты была десятка. Этого вполне хватало на покупку пронзительно пищащего шарика у уди, уди набитого опилками и упакованного в разноцветную фольгу мячика на резинке, порции мороженого и еще чего-нибудь очень праздничного. Насладившись зрелищем возвращавшихся с парада по Садовому кольцу пушек и ракет, собирались в своем дворе. Самым бойким удавалось добыть заманчивую и загадочную вещь, своего рода символ эпохи. Предмет этот не продавался, но его можно было выклинчить у возвращавшихся с Красной площади демонстрантов. Иррациональная вещица представляла собой ветку березы, осины, тополя, клёна, к первому мая ожившую с проклюнувшимися листочками, к седьмому мая сухую, мертвую, но и весной, и осенью с прикрученными проволокой, пышными олиповатыми цветками, сооруженными из цветной гофрированной бумаги. Проходя мимо мавзолея, граждане вздымали ветки с бумажными цветами, имитируя цветущий и колышущийся под свежим ветром бело-розовый, независимо от времени года, сад. После демонстрации фальшивый предметец не выбрасывали, а приносили домой и помещали на видное место, ставили в хрустальную вазу или засовывали за зеркало, там-то свидетель светлого праздника и пылился месяцами. Итак, мы возвращались во двор и хвастались праздничными трофеями. Карманы Славика были полны сокровищ. Значительную часть огромных своих сбережений он тратил на покупку значков, жестяных брошек, карамелек, остальное превращал в металлическую мелочь. И для Славика наступала пофеос праздничного дня. Встав посреди двора и широко расставив ноги в коротких вельветовых штанах с манжетами, белобрысый Славик горстями вынимал из карманов значки, карамельки, монеты и подобно сеятелю разбрасывал это звенящее богатство вокруг себя. С наслаждением наблюдая, как дворовые наши девчонки, все как одна старше Славика, бросаются подбирать дармовые драгоценности, отталкивают друг друга, ссорятся, голдят, заискивают. С жутковатой усмешечкой, унаследованной от бабушки Дуси, наблюдал Славик свою человеческую комедию. Что за этим стояло? Во что вылилось? Не узнать никогда. Мы прожили рядом с Хрюковыми до конца пятидесятых. Добрый Хрущев переселил наших соседей в трёхкомнатную квартиру одной из своих пятиэтажек. И мы расстались навеки. Хрюковы оказались среди первых счастливчиков, получивших отдельные квартиры. А незадолго до переезда у ужастокасердной, непробиваемой тёте Дуси случился обширный инфаркт. Оказалось, что и ей не чуждо ничто человеческое. Лёжа среди подушек на высоченной никелированной кровати, тётя Дуся сдюжила, выжила и не только благополучно переехала в Черёмушки, но и сохранила пыл для невинных розыгрышей и шалостей. Время от времени звонила по телефону и не слишком старательно изменяя голос, произносила нечто загадочно зловещее, надеясь поселить в наших душах смятение и ужас. Между прочим, выжила наша соседка не только благодаря мощному организму и недюжинной жизненной силе, но и стараниями знаменитого доктора Вотчела, собственноручно лечившего тётю Дусю каплями своего имени. С доктором Вотчелом тёте Дусе крупно повезло. Одновременно с Хрюковыми покинуло нашу квартиру и семейство Газенновых, о речи которым впереди. Вместе с Газенновыми и Хрюковыми приехали в черемушки и остатки семейного столового серебра, ошметки бабушкиного приданого с заветными почти онегинскими вензелями на черенках, каллиграфическими О и В. На памяти было осталось несколько чайных ложечек, чудом не экспроприированных соседями на совместном жизненном пути. В открытке, отосланной тетушки, уехавшей осенью 1958 года в Питер, я написала: "Дорогая Таня, у нас большая радость. Уехали Газенновы. В их комнате поселились муж и жена Иван Григорьевич и Анна Васильевна Морозовы".